Глава шестнадцатая. Ребекка. Больница короля Георга была настоящим лабиринтом. Все коридоры одинаковые. Тяжелая больничная атмосфера, запах, приглушенные тона. Многие люди не любили больницы, но Ребекке они нравились. Они были такими организованными и чистыми, спокойными. Она была здесь впервые, и потребовалось какое-то время, чтобы понять, какая дверь ей нужна, чтобы попасть в главную регистратуру. Она надеялась, что София узнает рабочее место своей мамы, но та сказала, что тоже никогда здесь не была. У Ребекки было смутное представление, что Кара упоминала амбулаторных пациентов. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Администратор выглядела уставшей и изможденной работой. В эту загруженную среду у нее явно были дела поважнее, чем искать сотрудника для случайного посетителя. Ребекке нужно было использовать обаяние, которое она обычно приберегала для самых упрямых клиентов. «Привет, да, мы ищем Кару Миллер. Она работает здесь». Секретарша нахмурилась. «Это приемная для пациентов, тех, кому назначено посещение врача». «Да, я это знаю. Просто ее мобильный разрядился, и я не могу до нее дозвониться». Она подняла руку Софи. «Это ее дочь. Не могли бы вы позвать ее и сообщить, что мы здесь? Или показать нам, в какой стороне ее отделение, если не ошибаюсь, она работает с амбулаторными пациентами?» На столе настойчиво зазвонил телефон, и секретарша положила руку на трубку, готовая поднять ее. «Амбулатория находится с другой стороны, вам лучше выйти на улицу, повернуть налево и обойти здание, сразу за родильным отделением». Ребекка открыла рот, чтобы поблагодарить ее, но та уже ответила на звонок, поэтому она лишь кивнула и произнесла это одними губами, прежде чем повернуться к выходу в направлении, которое секретарша указала взмахом руки. Идем, Софи, сделаем маме сюрприз. Конечно, она солгала, что пыталась дозвониться на мобильной кары. Игнорировать звонки слишком просто, но когда вы приходите лично, с вами приходится разговаривать. Это был метод, который она с успехом использовала, когда клиенты хотели заведение, которое пользовалось большим спросом или даже не бронировалось. Когда она встречалась с владельцами лично, она обычно находила способ получить то, что хотела. Вчера вечером дома была странная атмосфера, как будто что-то изменилось. Джек, казалось, не хотел задавать каре ни одного из трудных вопросов, на которые Ребекке нужны были ответы. Например, «Когда вы уезжаете?» Это была еще одна веская причина зайти к ней сюда. Может быть, они могли бы поговорить вдали от дома, и Ребекка смогла бы разобраться в том, что происходит. В ее сумке зажужжал телефон. Она остановилась и поставила ее на небольшой приступок, чтобы добраться до сотового. номера. она не узнала. — Алло? — Здравствуйте. Это Ребекка Фолкнер? — Слушаю. — Привет. Это Барбери Хаус. Мы звоним по поводу свадьбы Росс с Нам позвонила Саманта Росс. Она хочет уточнить, могут ли у нас выступать огненные жонглеры. Просто уточняю у вас, действительно ли они будут на мероприятии, чтобы учесть это в страховке. «Ради всего святого! Эта невеста доведет ее до смерти!» Неудивительно, что Изи практически сбежала с их встречи после того, как Ребекка согласилась взять ее на себя. Однако она не могла показать, что совершенно не знала об этом. «О, да, извините, вы не могли бы дать мне минут двадцать или около того. Я перепроверю это у нее и перезвоню вам». Барбери Хаус, очевидно, привык к выходкам богатых и избалованных. «Чудесно! Перезвоните сегодня в любое время!» Как только Ребекка закончила разговор, она набрала номер Саманты. Как и следовало ожидать, телефон звонил и звонил, прежде чем ей ответили. «Алло, Ребекка? Вы, наверное, телепат. Я как раз собиралась вам звонить». «Конечно, она собиралась. В конце концов, прошло по меньшей мере сорок минут с тех пор, как они разговаривали в последний раз». Ребекка медленно выдохнула, и улыбнулась в надежде, что ее слова прозвучат более оптимистично, чем она себя чувствовала. «Привет, Саманта! Мне только что звонили из Барбери Хаус, спрашивали по поводу огненного жонглера». На заднем плане звон посуды и столовых приборов наводил на мысль о том, что Саманта и ее мать уже ушли обедать. Это то, о чем я хотела с вами поговорить. Мы с мамой только что столкнулись с ее подругой и как раз говорили о свадьбе. И Дженнис, подруга моей мамы, рассказала нам об этом удивительном представлении, которое она видела. Скорее всего, они просто ходят вокруг гостей, жонглируя предметами. Я подумала, что было бы здорово пригласить их на свадьбу. Мы им позвонили, и оказалось, они свободны. Нам повезло. Повезло? Было не тем словом, которое использовала бы Ребекка. Возможно, было бы лучше, если бы вы сначала рассказали мне об этом и позволили мне договориться с владельцами заведения. Судя по беременным женщинам, входящим и выходящим из больших стеклянных дверей, сейчас она была за пределами родильного отделения. У некоторых из них были такие большие животы, что они едва могли ходить, наклонясь назад, почти раскачиваясь из стороны в сторону, чтобы выдвинуть ноги вперед, как утки. Голос Саманты звучал так, словно она одновременно разговаривала и со своей мамой. Раздался приглушенный смех, а затем она обратилась к Ребекке. «Извините, честно говоря, я сейчас еще раз обдумала это». Просто скажите владельцам, чтобы они забыли об этом». Она должна была помнить, что Саманта была клиентом, заплатившим им солидный гонорар. «Да, хорошо. Но если будет что-то еще, пожалуйста, сначала позвоните мне». Саманта снова рассмеялась. «Хорошо, обещаю». Раздвижные двери рядом с огромной вывеской «Амбулаторное отделение» привели ее к другой стойке регистрации, у которой была очередь. Может быть, это была не такая уж и хорошая идея? Она наклонилась к Софи. «Возможно, мама занята? Давай посмотрим, получится ли найти кого-нибудь из ее друзей». Отойдя от приемной, ей пришлось постоять в коридоре всего пару минут, прежде чем она нашла то, что искала, медсестру. По ее опыту, администрации были намного более официальными, чем непосредственно работники. — Привет! — окликнула она медсестру. — Вы не знаете, где сегодня работает Кара? Медсестра замедлила шаг и нахмурилась. — Кара? — Кара Миллер. Она... Она понятия не имела, кем работала Кара. Она разве что туманно говорила о работе в амбулаторном отделении. — Кажется, она медсестра. Я ее подруга, и мне нужно перекинуться с ней парой слов. Медсестра покачала головой и ускорила шаг. «Извините, я не знаю никакой кары». «Спасибо». Медсестра, похоже, не лгала. Но, возможно, они работали в разные смены. Ребекка даже не уточнила, что медсестра работает в этом отделении, а не просто проходила мимо. Она подождет следующую. Прошло еще пять минут, прежде чем появилась другая медсестра. На ней было надето пальто, и она выглядела так, словно собиралась домой. Ребекка подождала, пока та помашет на прощание администратору, и последовала за ней на улицу. «Простите?» Медсестра обернулась и улыбнулась ей. «Да?» «Простите, я понимаю, у вас, наверное, была длинная смена, но мне действительно нужно поговорить с моей подругой, которая здесь работает». «Кара Миллер. Это ее дочь, Софи. Ей нужно увидеть свою маму». Она подмигнула Софи, как будто все это было немного забавно. «Наверное, она работает в другом отделении. У нас нет ни одной Кары». Это было неприятно. «Конечно, кто-то должен знать, кто она такая. Вы уверены? Она примерно моего роста, стройная, она могла признать и это, и очень красивая». Медсестра покачала головой. «Я уверена, я здесь уже пять лет и работаю в обе смены, и у нас точно не работает никто по имени Кара». Она улыбнулась и помахала им рукой, направляясь в сторону автостоянки, с которой они только что пришли. Сбитая с толку, Ребекка присела так, что ее лицо оказалось на одном уровне с личиком Софи. «Софи, мамочка точно работает в этой больнице?» Она говорила с тобой об этом?» Лоб Софии наморщился над переносицей, когда она подумала об этом. «Думаю, да. Думаю, она это говорила». Очевидно, София имела об этом не больше представления, чем Ребекка, потому что это звучало так, как будто Кара вовсе не работала в амбулаторном отделении. Почему она солгала об этом? «И если она работала не здесь, то где?» Или она вообще не работала? Может, поэтому у нее не было денег? И где, черт возьми, она была прямо сейчас?